Глава 29 Дама необъятной формы сидела с бокалом в руках. Вина в нем практически не осталась. бархатные остатки перетекали от края к краю, потому как дама наклоняла бокал то в одну, то в другую сторону. Её взгляд сквозь приспущенные веки сфокусировался на юноше, дремавшем за соседним столом. Она следила за ним давно и даже посылала явные знаки, но тот посвятил себя бутылке, Как жаль! Выглядел он достойно, да и наряд относил его к состоятельному обществу. Все это время она надеялась на то, что вино разгорячит его кровь, наполнит тело жаждой любви, и она, так уж и быть, утолит его желание. Но, вы молодой человек оказался слабее, чем она надеялась. Других постояльцев, едущих в Леон или из него в застольной песни не было. Оставался только владелец но он ей никогда не нравился. К тому же с недавнего времени он обзавелся кошкой, а у нее на такую живность слезились глаза и чесался нос. Но что делать? Иногда приходится идти и на большие жертвы. Дама встала, оправила платье, подтянула бюст, так что пышные сгибы фигуры пришли в движение, и хмельным шагом пошла в атаку. Владелец во двора сидел в своем кресле, на его коленях дремал кот. Никто из них не понимал, что в данный момент они находятся в опасности. Только звонок колокольчика входной двери спас их от необузданной любви. Звонок колокольчика значил прибытие гостя. Это порадовало владельца застольной песни, селило надежду, выщущую компанией даму, и разбудило спавшего юношу. Он поднял голову, повертел ее и вернул на руки. Голос появился раньше, чем вошел обладатель. «Мсье Дюмаш, я снова прибыл по вашу душу!» Следом прозвучал громкий смех. Фабрис Дюмаш вышел навстречу гостю и широко улыбнулся. «Мсье Убрио, я рад тому, что вы вновь стали частым гостем наших краев. И я, мой дорогой друг, вы же не забыли моих обычных просьб». Фабрис Дюмаш вытянулся, словно гвардеец короля, и по-солдатски стал докладывать. «Напоить коней?» — Фредерик поднял один палец. «Напоить извозчика?» — Фредерик держал два пальца. «Напоить вас красным полусладким». Фредерик поднял третий палец, после чего хлопнул Фабриса по плечу. «Ваша память достойна похвалы!» Дюмаш расправил плечи еще шире. «И зажарьте мне гуся по вашему рецепту. Последние дни у меня все складывается как нельзя лучше». Фабрис замахал головой. Сегодня ему несказанно повезло. Прибыл гость, который ценил изысканную кухню, разбирался в вине, да еще и слыл отличным рассказчиком. Ко всему прочему, ехал он, вероятно, из поместья Сент-Мор, а значит, обладал любопытными сведениями по поводу судьбы того писателя. Но все потом, пока же гостя следовало накормить. В этот вечер Фредерик был желанным гостем не только для хозяина постоялого двора. Подобно хищному зверю, дама притаилась на своем месте возле камина. Она слышала бодрый голос, наполненный жизненной силой, и грезила об его обладателе. Когда тот вошел в общий зал, она поняла, что даже в самых тайных мыслях не могла представить такого красавца. Высокий, худощавый, волосы собраны в хвост, острые черты лица. Они были две противоположности, но в то же время подходили друг другу, как день и ночь, как жар и холод. Их союз грозился стать бурей чувств и эмоций. Ах! Она закусила губу и отвела взгляд. Негоже истинной леди проявлять такой интерес к мужчине. Она повернулась боком, села так, чтобы ее пышные формы предстали в достойном виде, и устремила взгляд на потухший камин. Она смотрела на приготовленные для растопки дрова и представляла, как разгорается пламя. С этим огнем она сравнивала их будущую связь. Она не сомневалась в том, что гость должен оказать ей внимание, но все равно с волнением наблюдала за ним краем глаза. К ее великому сожалению, он предпочел юношу. «Не ожидал вас здесь увидеть», — громко сказал Фредерик и отодвинул с жутким скрипом деревянный стул. Юноша поднял голову и посмотрел на него сквозь слипшиеся веки. Фредерик сел на стул и закинул ногу на ногу. Из рукава быстрым жестом достал белый платок и протёр край стола перед собой. «Мсье брио вы за мной приехали?» «Что вы?» Он взял бокал с остатками вина, понюхал и легко кивнул. «Неплохо». «Каждый, кто едет этой дорогой в Леон, к вечеру останавливается в застольной песне. К тому же давно мы не беседовали с Фабрисом. Думаю, он место на кухне не находит в ожидании свежих сплетен. Но почему вы здесь, Барье-младший? Я думал, вы вернулись к отцу». Антуан забрал бокал из рук Фредерика и допил вино. «Мари в моих услугах не нуждается, а дома...» Он наполнил бокал из кувшина. «Отец не позволит пить столько вина. Все же мне стоит доставить вас домой, тем более нам по пути». «Составите мне компанию!» Подобно туче, над их столом нависла тень. «Может быть, вы от моей компании не откажетесь?» Фредерик обернулся, Антуан даже не поднял глаз. «Мисс Торндайк, дочь великого промышленника, сэра Мартина Торндайка. Если вы не слышали о его состоянии, значит, вы ничего не знаете об Англии». «Ну как же!» Фредерик улыбнулся, хотя и понятия не имел, о ком идет речь. «Уж не уклём ли занимается ваш отец?» Вопрос был скорее риторическим. Иной промышленности Фредерик просто не знал. «В точку!» Мисс Торндайк уставилась на стул, ожидая, что Фредерик его отодвинет и пригласит ее сесть. Тот намек понял. Дама, стараясь сохранить женственность, плюхнулась на стул. «Совсем случайно я услышала, что вы направляетесь в Леон. Так вот нам по пути, я была бы признательна, если бы вы составили мне компанию. «Послушайте», — Фредерик улыбнулся, мистер Дайк! «Просто Анна», — перебила она и закатила глаза. «Так я буду чувствовать себя в безопасности». «Но мы даже не знакомы», — сказал Фредерик. «Вдруг я преступник?» У Анны Торндайк хищно вспыхнули глаза. «Моё женское чутьё подсказывает мне, что вы, господа, честные и целомудренные, а значит...» Ничего со мной дурного не произойдет. На последних словах с явным намеком она посмотрела Фредерику в глаза. Антуан наблюдал за всем с улыбкой. Хоть он и был пьян, а взор его помутнел, но он отчетливо видел нападки со стороны дочери угольного магната и жалкие попытки Фредерика парировать их. Ситуация забавляла Антуана, так что он решил подлить масло. Мое имя Антуан, а этого господина зовут Фредерико Брио. И знаете. Он завидный холостяк. Глаза Анны расширились. Вот так совпадение. И мне еще не встретился избранник моей судьбы. А после того, как мой отец завещал моему будущему супругу целое состояние, поиски стали невыносимыми. Она сверкнула глазами. «Гусь!» Голос ворвался неожиданно и спас Фредерика от надобности отвечать на это заявление. Фабрис Дюмаш подал одно из своих лучших блюд. Мысли Анны Торндайк были неприкрыты и очевидны каждому за столом. Антуана это смешила, Фредерика дико смущала. Хорошо, что появился месье Дюмаш. Отлично, я так голодна, мило улыбнулась Анна. Принесите мне белого вина. Что вы, под эту дичь только красная? Фабрис, поболуйте нас чем-нибудь из региона Бордо. Шато-мантрос берег для особого случая. Отлично! «Вы так замечательно разбираетесь в вине!» Анна коснулась руки Фредерика. Она прекрасно знала, какое вино шло к птице, но позволила проявить себя Фредерику. Иногда мужчинам нужно тоже что-то решать. Анна Торндайк была по-своему привлекательна. И, быть может, Фредерик даже осмелился бы сблизиться с ней, но ее напор пугал. Месье Брио предпочитал девушек кротких, тех, что смущенно отводят глаза при виде мужчин, Ему нравилось быть рыцарем в их глазах, завоевывать их сердца и видеть краску смущения на их щеках. Подали вино, и ужин начался. Анна продолжала посылать намеки в адрес Фредерика. Тот старательно их не замечал, уводя беседу в иную сторону. Антуан наблюдал с улыбкой до тех пор, пока речь не зашла про семью Сент-Мор. Услышав имя Мари, Антуан паник и до конца вечера больше ни о чем другом думать не мог. Анну же, наоборот, восхитил геройский поступок Фредерика и то, что он так близок к королевскому окружению. Сославшись на ранний подъем, Фредерик закончил ужин.